Чтоб не укольчало. Эндлунг меня еще по дороге, Пока ехали поездом до Севастополя, Все дразнил и поддевал В присутствии его высочества. Но я терпел, Ждал случая объясниться наедине. Вот случай и представился. Я деликатно, двумя пальцами, Снял руку лейтенанта, В ту пору еще никакого не ни камеры юнкера, Со своего плеча и учтиво так говорю,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 армейского штабс-капитана или флотского лейтенанта. Последнее я намеренно подчеркнул. Эндлунг вскинулся. — Лейтенанты за столом не прислуживают, а я ему. — Прислуживают, сударь, в ресторане, а августейшей семье служат. Всяк по-своему, согласно чести и долгу.